«Для других вернуться — значит забыть». Тони, которая в течение долгих лет была уверена, что не забудет никогда, вернулась и почувствовала, что слабым следам прошлого, которое ютилось в ее сердце, нет места в действительной жизни, даже в той жизни, которой она когда-то жила здесь, в этом самом месте, и которой живет теперь снова. Она закурила папиросу, подошла к окну и взглянула вниз. С правой стороны виднелась вилла, Далеко в стороне на маленьком калме, почти скрытом за кипарисами, было кладбище. То не стояла и пристально смотрела на трепещущий свет и раскаленную землю. 18 и 28. А в промежутке один раз почти голодная смерть. Смутные воспоминания теснились в ее мозгу, и маленький призрак, недолго сопутствовавший ей в дороге, появился снова и неотступно смотрел на нее. Там. В розовой вилле ты нашла свое небо, деревья в саду. Слышали его слова, цветы видели его поцелуи. Ты взглядом следила за ним, пока он не скрывался. Он каждый день спускался вниз небольшого холма и оттуда, обернувшись, приветствовал тебя рукой. Томи отошла от окна, позвонила и заказала коляску. Она надела длинные перчатки и взяла зонтик, хотя на всех колясках имелись полосатые тенты. «Кладбищу!» — сказала кучеру. Он кивнул и погнал лошадь. Было страшно жарко, воздух казался неподвижным, тяжелое жужжание пчел было похоже на непрерывный шум далекого моря. Проход он изменился. Тони видела его перед собой таким же, как и в последний раз. На этот раз солнце проникло через гущики парисов облило полосками пылающего золота темные ветви и набросило изумрудную сетку на их листву. Лошадь резко остановилась. «Вот оно», — сказал кучер, указывая кнутом на калитку. Тони вышла и медленно направилась к маленькой железной калитке. Почти на каждой могиле были венки в стеклянных коробках. Она прошла к отдаленному концу кладбища. Там росла магнолия с ветвями белыми в своем цветении и ковром цветов под ней. Могила Роберта была вся как под снегом, то не опустилась бы для нее на колени. Ей казалось когда-то, что опуститься на колени у могилы Роберта было чем-то невозможным для нее, что тяжесть воспоминаний была бы слишком велика. И с легким удивлением почувствовала, что ее сердце совершенно пусто и свободно от волнения. «Роберт», — сказала она вслух, — «любовь моей юности, я была верна тебе». Горячий свет солнца падал на магнолию, и она непрерывной волной изливала свое благоухание. Стоя на коленях, Томми смотрела на цветок, упавший на руку. То, чем она была когда-то, казалось, стало понемногу возвращаться к ней, ее прежнее существо, которое так умело радоваться, любить, скорбить и жить. Роберт, ты ведь хотел бы, чтобы я была счастлива? Вопрос этот, казалось, заключал в себе и ответ. «Прощай, мой дорогой», — сказала она нежно-нежно, и, поднявшись, вышла снова на солнечный свет и направилась обратно по дорожке. «Теперь я свободна», — сказала Тоня сама себе, все еще не веря, и посмотрела вокруг. «Боже милостивый», — сказала с дрожью в голосе. «Как хорошо все на свете!» Она не думала ни о Жане, ни о Роберте, ни о ком, просто ощутила, наконец, благословенное чувство мира и свободы. Дома в гостинице ее ждало срочное письмо. Она вскрыла его. «Вы не сказали, какие письма я могу писать, поэтому пишу, как чувствую. Нет, не смотрите на меня с презрением. Изгнание имеет свои привилегии. Я здесь, вы там, мир между нами. И все же я очень близок к вам. Я представляю себе вас в белом платье, в белых туфельках, с вашими маленькими ножками, такими обожаемыми и достойными обожания. Думаю, Туанетта, вы знаете вашего лока. Я не верю, что между нами будет что-нибудь неладно. Сегодня купил кольцо, которое вы видели у Лафаля. То единственное, про которое вы сказали, что могли бы жить без пищи, лишь бы смотреть на него. Оно ваше, если хотите. Оно лежит сейчас передо мной. Почищенный уголок рая. Все алое и голубое, и темно-сиреневое. Один месяц, Тони, правда? Когда я услышу о вас? Любящий вас, Жан. Любящий вас, Жан. Я тоже не верю, что между нами может произойти что-нибудь неладное, Жан. Прошептала она сияющими глазами и дрожащими губами.